Глава 42. For the first time again. Юна. Что такое реальность? Каковы ее признаки? Реальны ли наши чувства, тела, воспоминания, наше окружение, наши проблемы, наши мечты и страхи? Наша жизнь — она реальна или это коллективный сон? Никто не знает ответа на этот вопрос. Я задаю его себе каждый день. Ищу ответ в носителях информации, в проходящих мимо лицах, в своих мыслях. И как бы я ни старался, я не могу найти ответ. Но я всё ещё верю, что мы есть, что мы настоящие, и что реальность, она не одна. Я верю, что где-то существует такая же, только с другими исходами и событиями, что там каждый из нас счастливее, чем здесь. Там мы живём ради счастья, а не выживания. Там мы способны любить, ощущать свободу и радость. В том мире мы еще более живые, чем здесь. Первое время после полного удаления Элизиума адаптация проходит сложно. Люди, подавленные от ранки, перестают выдавать. Объявлен полнейший отказ от них. Странное состояние, будто теряешь часть себя. А позже начинает происходить нечто странное. Апатия и тревожность отходят на второй план, пока не исчезают на совсем, Словно жизненная энергия стала возвращаться к нам. Я долгое время пытался связать эти события между собой. Что именно повлияло на психическое и физическое самочувствие? Исчезновение элизиума или отказ от транквилизаторов? Что, если оба фактора спровоцировали улучшение? При этом внутренняя потерянность никуда не уходит. Мы все словно только появились на свет и не знаем, кто мы. Куда деваться, к кому идти, непонимание происходящего. Лично мне кажется, что я нахожусь в осознанном сновидении. У меня много воспоминаний о Элизиуме, но в них нет никакой четкости. Снова это ощущение сна. Я дико тоскую по кому-то или чему-то, но образ настолько размыт в моей памяти, что в один момент я думаю, будто просто накрутил себя, выдумал ее. В этом плане мне очень сложно. Меня морально опустошили и забрали что-то, что я сильно любил. От этого я не нахожу себе места. В остальном жизнь кажется странной. Раньше я часто фантазировал на тему того, что будет, если Элизиум исчезнет, и я представлял это совершенно иначе. В моих мыслях это было похоже на апокалипсис, на массовые протесты, на мировую войну. Но то, что происходило с нами, больше походило на жизнь после смерти. Неправдоподобная безмятежность, удивительное спокойствие. Я слоняюсь по Неосиу без цели, смотрю на встречающихся мне на пути людей. А в голове постоянно пульсирует мысль о том, что Элизиума больше нет, что наша жизнь теперь совершенно другая. Мы не ценили, что имели. А теперь что? Пустота. Тут ветрено и тихо. Небо ясное, летняя ночь спускается на землю голубовато-синей пеленой. Я сажусь на метро и снова еду в никуда. За окном мелькают огни, солнце окончательно скрывается за горизонт, оставив после себя лишь тонкую полоску света. Внезапно мой взгляд падает на девушку, сидящую окна напротив. Почему-то я не могу перестать смотреть на нее. Она смотрит на меня заинтересованным взглядом, а затем снова отворачивается к окну. Глаза у нее большие, светло-зеленые, удивительно красивые. И длинные темные волосы едва заметно развиваются от дуновения кондиционера. Я не сдерживаюсь и присаживаюсь рядом с ней. Может, это прозвучит странно, но у меня ощущение, будто мы с тобой давно знакомы. Она так мило усмехается, никогда такого не видел. Усмешка добрая, ни капли надменности. Мне все это говорят. Я немного смущаюсь, но стараюсь не зацикливаться на этом. Меня зовут Юна, и я протягиваю ей руку. Она довольно сдержанно и вежливо улыбается. Ая. Добро пожаловать в Элизиум».